Глава тридцать восьмая. Так сильно болит голова. После бессонной ночи она только и делает, что думает, думает, думает. Пытается сложить в пазл факты, которые выдал Олег. Картинка получается, но мне она совершенно не нравится. Я не хочу иметь с ней ничего общего. «Алён, есть аспирин?» Открываю дверь и встаю на пороге сестринской. «Ты же не пила вчера?» Хмыкает она, но открывает шкафчик и вынимает из контейнера блистер. На погоду. Мне настолько плохо, что каждое движение или слово требует неимоверных усилий. Полное опустошение и дикое желание забиться в темный угол и переболеть новой правдой в одиночестве. Спасибо. Выдавливаю сразу две таблетки, кладу в рот и запиваю их водой. Поешь чего-нибудь, ворчит Алена. Ты голодовку решила объявить? Не хочется. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но она кладет руку на мое плечо. «Слушай, Сашка, а ты со своим парнем здесь познакомилась? Я его иногда здесь вижу». Упоминание Олега проходится наждаком по ребрам от разлившейся в груди тупой боли стонать охота. «Да, я пойду, там по записи сейчас придут». «Охуенный мужик», — вздыхает с восторгом. Живешь с ним?» «А? Нет, так, старый знакомый». Выскальзываю в коридор и быстрым шагом иду в сторону процедурной. «Решение». Алёна невольно напомнила мне о главном. Я должна принять решение. Мне придется это сделать, несмотря на то, что пока у меня нет на это никаких моральных ресурсов. Боже, мне следует собрать вещи и уйти из той квартиры. Куда? Вернуться к Нике? Даже думать об этом страшно, но выбора нет. Сразу после обеда мне разрешают пойти домой. Я соглашаюсь, потому что действительно чувствую себя припаршиво, но в то же время теряюсь, когда представляю, как возвращаюсь к коллегу. Я не знаю, о чем с ним говорить. Я вообще не представляю, как мне жить с этим. Выхожу на улицу и, стоя на крыльце лаборатории, глубоко вдыхаю морозный воздух. Думала, станет легче, а горло напротив перехватывает спазмом. Не пойду сейчас домой. Погуляю. Закинув сумку на плечо, спускаюсь со ступени и неторопливо шагаю вдоль полупустой парковки. Сегодня пасмурно и ненастно, точь-в-точь, точь, как у меня на душе. Александра? Доносится чей-то голос, и я оборачиваюсь. Узнаю мгновенно. Это та девушка, что поджидала тогда Олега ровно на этом же месте. Он сказал бывшее его. Осознание стрелой вонзается в мозг. Господи, еще ведь и это. С ней он выходит тоже же не изменял. Саша, верно? Спрашивает с улыбкой, равняясь со мной. Верно. Я Олеся. Привет. Волосы под шапкой шевелиться начинают. Интуиция врубает сирену. «Привет. Ты меня не помнишь?» «Помню». Чеканю я и возобновляю шаг. Олесю мое демонстративное нежелание общаться не смущает. Не отставая, двигается параллельно со мной. Очень симпатичная. Белая курточка, белая шапочка и переброшенная через плечо светло-русая коса. «Саш, я поговорить хотела. Ты сильно торопишься?» Да, я безумно спешу, потому что не хочу слышать ни слова из того, что она мне скажет. Я заранее знаю, что информация от нее меня добьет. Но вторая моя половина садистски твердит, что мне придется это сделать. О чем? Об Олеге. Я не собираюсь о нем говорить. Неосознанно ускоряю шаг, но Олеся не отстает. Окей, у меня один вопрос. Повышает голос. Тебе он тоже говорит, что разведется с женой? Я резко останавливаюсь и разворачиваюсь к ней. Застыв на месте, она театрально округляет глаза и прикрывает рот ладошкой. «Ты не знала, да?» «Про жену. Он не сказал?» «Знала». «Фух, я решила, что сдала его ненароком». смеется Олеся. Я тоже с самого начала знала, но мне-то он твердил, что вот-вот и разведется. Холодно становится, будто за шиворот снегу напихали. В ушах шуметь начинает. «Обманул, выходит?» Спрашиваю я. Наша лежа мастер лжи, качает головой снежной улыбкой. Одно в нем хорошо, его хватает на всех. Что такое она говорит? На что, черт возьми, намекает. По спине капли ледяного пота стекает, а на лицо жарно ползает. На кого на всех? Ну, на меня, на жену, на Любу, на тебя. И на тех двоих из клуба. Спазм в желудке едва не вызывает тошноту, Хватаюсь за шею. Только правда в том продолжает олеся так словно не убила меня только что своими словами что ира для него все равно номер один. зачем ты мне все это говоришь честно царапает взглядом мое лицо жалко тебя почему то стало на вид наивная совсем опять же если бросишь его минус одна конкурентка я вам не конкурентка мы встречались с ним пару недель назад проговаривает упуская мою реплику в отеле брешь Вырывается у меня. Я могу доказать, говорит без запинки, а в прошлое воскресенье он с Любой встречался. Нет, мотаю головой стороны в сторону и внезапно вспоминаю запах женских духов на нем. Да, смеется Олеся. Спроси у него сама. Вдоль ребер, режущей болью, простреливает, в глазах темнеет. А три дня назад Олег с женой и ее родителями в ресторане гулял. Хватит, откуда ты берешь это, больная? «Больная?» — задирает брови. «Я? Отстань от меня!» «Подожди, сейчас сама увидишь». «Я уйти хочу, но Олеся цепко держит меня за рукав, а второй рукой телефон из кармана вынимает». «Вот, смотри». Разворачивает экраном ко мне, и я вижу фото. Олег. Рядом брюнетка красивая. Ее пальцы с ярким маникюром касаются черной ткани его рубашки. «Что это? Убери!» Отталкиваю телефон это фото из соцсетей его жены глупышка смеется олеся семейный праздник в ресторане думает я поверю совсем за дуру меня держит это старое фото мне бы послать ее погрубее да пойти по своим делам но взгляд мой сам к телефону возвращается не дышу в лицо его смотрю легкая улыбка Взгляд снисходительный. Рубашка, как обычно, на три верхние пуговицы расстегнута. В правой руке стакан с водой. На безымянном пальце обручальное кольцо поблескивает. Костяшки сбитые. «Не веришь, что ли?» — продолжает глумиться. «Надо-то посмотри». «Верю». Слабость по всему телу растекается, и холод изнутри идет, будто неживая я. Страшно. «Эй, ты чего?» — слышу приглушенный невнятный голос Олеси. «Пошла ты!» Разворачиваюсь, ноги переставлять начинаю. Мутит сильно. Расстроилась. Издалека. Не расстраивайся. У него таких, как мы, миллион. Шагаю к остановке. Падаю на холодную лавку. Тошнота отступает, а отупение не проходит. Ни одной мысли в голове. Как кукла, тряпичная, сватая вместо мозга. Что делать? Куда идти? Кому звонить? Как дальше жить, если внутри ничего живого не осталось?